Лестница. 7 этажей. 14 поворотов На первом повороте площадка украшена цветным окном. Оно оклеено раскрашенной бумагой с торжественным и замысловатым рисунком Красные львы с повернутыми назад головами, шлемы с черными перьями, зеленые башни и неведомые гербы. Пестрый свет, льющийся через эти башни, тревожит, волнует, заставляет торопиться и сомневаться и покажется, что тех, к кому вы идете, нет дома, или они не ждут вас, не любят, или что вы перепутали день, или что услышите беспокойные злые вести. Пестрая бумага, кроме того, указывает, что лестница, хотя и узенькая, и без ковра, но хозяин от роскоши не уклоняется и ничего для жильцов не жалеет. На второй площадке окно тоже оклеено бумагой, но с простыми синими квадратиками, без всяких львов и шлемов. Очевидно, переход от роскошного «ветро» к голому стеклу показался слишком резким и жестоким, и хозяин смягчил его сколько мог. Примечание: Ветро от французского ветро, витраж. Конец примечания. Следующие площадки просты, голы и будничны. В квартире номер первый живет масье Марту. Кто он, никто не знает. Думают, что хозяйский родственник или знакомый. Почему так думают, неизвестно. Может быть, потому что его обслуживает шикарное окно? Этого Марту никто никогда не видел. Но все его терпеть не могут. Все это остальные жильцы этого дома, сплошь русские, между собой знакомые. Так и говорят. Какой-то гнусный тип, вроде этого нашего Марту. Наверное, сидит и деньги копит. У нас с вами никогда ничего не будет. А вот такие, как Марту... Во втором — русская шляпница. Или вышивальщица, я ее не знаю. В третьем, кажется, тоже вышивальщица. Она, очевидно, все куда-то бегает, потому что к двери часто приколота и записка. «Дорогой Константин Андреевич, ради бога обождите, сейчас вернусь, ключ под ковром». В четвертом номере всегда чуть-чуть приоткрыта дверь и стрекочет пишущая машинка. В пятом — страшный крик. Три-четыре голоса, всегда разных, надрываясь, всегда кричат на все темы дня и вечности. О горьком, о любви, о вчерашнем убийстве, об измене подлого Жуликова, ангелу Сонечке, о жадности Шеркиных и путях антропософии. Верхние ноты голосов достигают до мансарды, нижние спускаются вплоть до гнусного морту. Но к дверям приколота бумажка «Дома нет». На дверях шестого этажа наклеена карточка — Константон де Хлебопеков. Стучите громче, я сплю. Выше седьмой этаж, где я бываю. еще выше мансарда. У каждой лестницы свое дыхание, свой запах. Они пахнут краской, пудрой, лаком, духами. И каждая особенно. Вы можете не замечать этого запаха, но нервы ваши его получат и запомнят. тот момент, когда вы останавливаетесь около закрытой двери, Всегда беспокойная и немного страшна закрытая дверь. Закрыта ею жизнь, в которую вы сейчас вступите, закрыто будущее, какое бы ничтожное оно ни было. Так вот, в этот момент, когда вы прижимаете кнопку звонка и слышите, как звякнул он по ту сторону стены, в этом маленьком, почти незаметном волнении все светы, блики, шорохи, топоты, запахи, флюиды, лестницы входят в вас. И, может быть, через много лет, встретив тех, кого вы в этом доме видали, вы вдруг почувствуете странную, мутную тревогу, которую сознать невозможно. Это нервы повторяют вам беспокойные краски ветро, и запах духов, и горелого масла, и тихий треск звонков, и звук голосов. Вся лестница того дома. Зимой, когда я прочла записку на двери номер 3, умоляющую дорогого Константина Андреевича обождать, было уютно одна глухо запертых окон казалось как будто жизнь за всеми этими дверями стала напряженнее гуще глушие голоса в пятом номере и новая записка катя скажи лизе что гриша приходил и ушел к столешникову за петром ардальоновичем портниха пуговиц не пришила пусть саша поищет ключ под ковриком да и саша и лиза и катя все суетились говорили жили В четвертом номере, как всегда, дверь была приоткрыта и стучала машинка. Небольшой перерыв, месяц-полтора. На двери номер третий приколота записка. «Константин, я ушла за рыбой. Твоя на всю жизнь, Женя». Ключ под ковриком. Также кричали, надрываясь в пятом номере. В шестом, на карточке «Константан Хлебопиков была зачеркнута просьба стучать погромче, и сделана приписка «Я в третьем номере». И еще миновали дни. И на двери номер третий записка спешным почерком. Котик не сердись, воротнички выгладила платки на комоде. Твоя ничтожная Женька. Дверь номер пятый закрыта. В первый раз вижу ее закрытой. Но машинка стучит нервно, с большими перерывами. Наверху до хлебопеков приписал на карточке Я в пятом номере. Помните вы нашу петербургскую весну? больших, бедных, грязных дворов. Запах кошек, воробьиные вскрики детей, сладостные всхлипывания шарманки и свет белых ночей, как солнце привидений, не бросающие тени. Сколько бредовой тоски было в нашей весенней тревоге, и счастье нашей весны убивало, как печаль. Парижская весна проще, яснее, без четвертого измерения. И подход к ней, переход в нее, незаметен и неощутим. Консьержка скажет «Кель бутон!» Примечание. С французского «Какая прекрасная погода!» Конец примечания. В окнах прачечной зарекуют пёстрые платья. Но ведь консьержка говорила иногда и зимой «А бутон!» И платья пестрели в окнах прачечной. А деревья так быстро сменили листву, что она, кажется, еще прошлогодней. Может быть, в светлых, чистых парижских двориках весной чаще слышится тугое барабанное хлопанье вытряхиваемых ковров. А помните весеннее пение из открытых окон подвала? «Мамашенька ругала, чего я так бледна?» Идиотские слова, но как чудесно подхватывал второй голос, и печаль, и любовь божественным нимбом озаряли некрасивость и грубость и пошлость произносимых слов. Парижская весна не поет. Тихие дворы гремят по утрам жестянками от ордюров. Песни во Франции нет. Как странно, пока не привыкнешь и не забудешь, не забудешь, путешествуя, проезжать мертвые деревни и поля, не звенящие голосами жниц. Я подымаюсь по лестнице. На двери номер третий записка. «Котик, умоляю, вернись!» Ключ под ковриком. «Котик, я умру!» А наверху, у Константанда Хлебопеков, совсем исчезла карточка. Но к ручке двери кто-то привязал букет ландышей. Он давно завял. А чего же нет карточки? Ах, да. Дверь номер пятый плотно закрыта. И стука машинки не слышно.